Глава 5 Когда я пересек невидимую черту и страж активировался, первое, что я решил сделать, это просто метнуть в него копье, дабы убедиться, не обладает ли он способностью нечто, рассеивать магию вокруг себя. Такой способностью Страш не обладал, и когда мое копье практически вонзилось в его нагрудник, он просто исчез и, появившись рядом со мной, атаковал градом атак, уклониться от которых было просто нереально. Поэтому я и не стал этого делать. Физические атаки были не страшны. Во всяком случае, я так думал, пока пара мечей стражи не вонзились в мое тело, и я ощутил, как жизнь начала покидать меня. Использую скачок и, оказавшись от стражи на безопасном расстоянии, призываю еще одно копье пустоты. Страж разворачивается ко мне, а буквально в следующее мгновение в его спину влетает арбалетный болт и взрывается. Металлический доспех снова разворачивается и исчезает. «Арета!» Успеваю крикнуть я, прежде чем он появляется рядом с Амазонкой и атаковал ее. «Черт!»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 Скачок был в откате и мое положение с каждой секундой все ухудшалось ухудшалось. Неужели это конец? Когда я уже подумал, что придется воспользоваться навыком кровь Феникса, из патовой ситуации меня выручил Инар. Страж пошатнулся, и чуть было не упал, когда в его спину врезалось что-то тяжелое. Получив небольшую передышку, я успел воспользоваться скачком и стал свидетелем довольно интересного зрелища. Оказывается, рыжеволосый паренек использовал заклинание, которое мне не доводилось раньше видеть.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 пока не впечатал в ближайшую стену, оставив в ней огромную выбоину. Самое интересное, что многорукий доспех еще несколько секунд проторчал в стене, ибо магия пустоты явно что-то нарушила в его работе, чем собственно, и воспользовалась рета, которая все это время, видимо, выжидала момента для удачной атаки. Запрыгнув на спину стража, она вонзила клинок в доспех практически по рукоять, после чего резко рванула его вниз, используя при этом силу инерции и свой вес. Высекая в воздух сноп искр, меч амазонки с ужасным скрежетом нехотя пошел вниз но страж вовремя пришел в себя и активировал какой-то из своих навыков невидимая сила отбросила арета словно назойливое насекомое и она пролетев несколько десятков метров снова впечаталась в стену но на этот раз гораздо серьезнее чем в прошлый раз лока помоги ей крикнул я трейсеру а сам использовал скачок и попытался вонзить копье в пробоину, которое оставил горящий божественным огнем клинок Амазонки, но меня снова ожидал провал. Страж был быстрее меня, и моментально реагировал на все атаки. Не обращая на меня внимания, оживший доспех быстро зашагал в сторону арета, которая лежала на земле и не двигалась. Черт! Снова набираю в грудь воздуха, и уже второй раз за день использую против противника пустотный рев, после чего призываю легендарное пустотное копье. Мой навык, как это было и в прошлый раз, ударяет Стража в спину, и в этот раз он падает. Воспользовавшись временным сбоем Стража, использую скачок и оказавшись на его его нагрудном доспехе, со всей силы вонзаю копье в пробоину, оставленную клинком арета, а буквально через секунду, невидимая сила воздействует и на меня. Резко подлетаю в воздух и врезаюсь в потолок. Урона это действие мне не причиняет, а вот Страж вновь поднимается.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 И как только Страж исчезает и появляется рядом с магами, использую скачок и появляюсь в аккурат между ними и противником. Одну атаку блокирую я, две других принимает на себя арахнит, четвертую трой, а две вонзаются в мое тело. Кинг, твое тело скоро не выдержит. Слышу я голос Андромеды, но не обращаю на нее никакого внимания. Оттолкнув клинок Стража, вытягиваю руку в сторону его головы используя луч пустоты. Он закрывается сразу обоими отражающими магию клинками, и я воспользовавшись этим, со всей силы ударяю сверху вниз копьем, стараясь отсечь ему хотя бы парочку рук с одной стороны. Две из шести конечностей со звоном падают на пол. Страж использует умением, и все кто стоял рядом со мной, а это были все члены моего отряда кроме ареты и локи, разлетаются в разные стороны. Вот же упорный, резко поднимаюсь, сделав несколько шагов, используя дикий рывок. Оказавшись рядом со стражем, уклоняюсь от одной его атаки, и пропускаю лишь две, и оба клинка оказываются в моем теле. «Давай!» – крикнул я Орета, и Амазонка не заставила себя долго ждать. За то время, пока доспех раскидывал нас, словно котят, локо успела немного подлечить Амазонку, и та снова атаковала стража, переполненная яростью и неистовостью своей богини охоты.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 Получено 999999 x Внимание, вы получаете 21 уровень. Получено 12 очков свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? Раскидай поровну между интеллектом и силой. Приказал я Андромеде и пошел в сторону Арета, которая выглядела совсем неважно. Ты как? Спросил я Амазонку. Облокачивайся на плечо. Сказал я Воительница, видишь что та едва стоит на ногах. Идем, я кивнул в сторону ребят, и мы пошли в сторону выхода из хранилища. Хм. Отлично. Все живы? Садись. Я помог Амазонке сесть на пол, после чего активировал браслет хранилища и выудил из него несколько заживляющих зелий, которые раздал всем, кто нуждались в них больше всего, а именно Арета, Инару и Альнатару. Последние двое явно не заморачивались прокачкой живучести, поэтому от силовой волны Стража, хотя она была и не такой уж и сильной, пострадали больше всего. Спасибо, морщись от боли, поблагодарил меня некромант, у которого из руки торчал кусок кости. Я все вкинул в живучесть. виновато произнес он, и залпом осушил зелье. Эльф же и вовсе промолчал. Так, ладно, теперь точно не помрут. Я сейчас, произнес я, и пошел обратно в хранилище. Сюда мы явились вовсе не из-за опыта, и после убийства стражи я имел полное право получить заслуженную награду. 93, 94, 95, последний кристалл нашел прибежище в моем магическом хранилище. За продажу одной трети этих кристаллов можно купить целую страну или государство, — усмехнулся альнатар который зашел в хранилище примерно в середине процесса разграбления. — Если хочешь, могу сказать магам, чтобы они отдали тебе половину из этого запаса, когда закончится война против демонов, — ответил я длинноухому чародею. — Сам понимаешь, они мне особо без надобности. правда Удивленно спросил Альнатар. Ну да, как только кончится война, я отправлюсь в другой мир, усмехнувшись, ответил я эльфу. Тогда возьми с них клятву, хорошо. Эти скользкие типы из коллегии магов те еще гнусные типы, и наверняка решат обмануть меня как только почувствуют, что война закончена и тебя рядом нет. Сначала надо победить. Холодно произнес я. Но это да, задумчиво произнес длинноухий чародей. А вообще, хорошо. Клятву я с них возьму, поделишься потом с остальными. «Идет», — радостно воскликнул Альнатар. «С ними-то я уж точно смогу завершить свое исследование. Уточнять удлинноухого чародея, о каком именно исследовании идет речь, я не стал. Но как вы тут?» — спросил я ребят, которыми пока я собирал ману-накопители занималась Лока. «В принципе, все серьезные раны я залатала. С остальным справятся эликсиры», — отрапортовала сестра Троя. «Отлично, тогда еще пять минут и выдвигаемся», — сказал я ребятам и все согласно закивали теперь наш путь лежал в земли хозяина болот. Конец пятой главы.